Глава двадцать восьмая. Мёрси сидела рядом с Трумэном, напрягая зрение и стараясь хоть что-то разглядеть во мраке. Чтобы не выделяться, Дели поставил машину рядом с другими, но как можно дальше от дома. На ранчо царило безмолвие. Трумэн и Мёрси опустили стёкла. От полной тишины Киллпатрик захотелось лезть на стенку. Однако её немного успокаивали собранность и спокойствие Трумэна. «Он совсем не волнуется», Она видела, как на ранчо светятся окна в разных зданиях. Ярче всего сиял стоящий в отдалении главный дом. Было уже больше девяти вечера, в окнах ни одного силуэта. Все легли спать? Её взгляд скользнул по маленьким баракам. Кейт говорил Кейли, что Макдональд планирует разместить там более ста человек. От этой мысли Килл Патрик вздрогнула. «Что это?» — шепнул Трумэн. «Там, рядом с Кинг Кэбом». Мерси уставилась в темноту и действительно заметила очертания фигуры, которая металась между машинами, направляясь в их сторону. Идёт к нам. Да и ли взялся за ручку дверцы. Погоди-ка, почти беззвучно произнесла Мерси. Незнакомец прошмыгнул между автомобилями, и его силуэт ненадолго оказался на свету. Это женщина, пробормотала Килпатрик себе под нос, испытав разочарование. Она надеялась, что перед ними Кейт «Да». Пригнувшись, женщина бросилась во мрак, прячась между машинами. Когда она приблизилась, Мёрси заметила, что у неё спортивная сумка, и она постоянно оглядывается. Она напугана. «Я выхожу», — сообщила Килл Патрик. «Смотри, чтобы не зажёгся свет, когда открою дверь». «Он выключен. Я с тобой». «Говорить буду я, а я прикрою». Мёрси как можно тише открыла дверцу и Облегчённо вздохнула, когда фары Таха не зажглись. Женщина подошла к ближайшей машине. Мёрси услышала, как она вставляет ключ, сделала несколько шагов в сторону незнакомки, остановилась в футах в 20 и как можно спокойнее начала: "Прошу прощения". Женщина резко обернулась, прижав руку к груди. Даже в мраке был заметен её страх. Мёрси миролюбиво подняла руки: "Я не хотела напугать вас" мягко произнесла она, внимательно следя за ладонями незнакомки. Она не потянулась за стволом. Пока что. Вы меня до смерти перепугали, призналась незнакомка. Тусклый свет падал на её светлую косу. Она была ростом почти с Мёрси. Кто вы? женщина прищурилась, её голос дрогнул. Она напоминала оленя, готовую броситься прочь при малейшем намёке на опасность. Я ищу друга. Главное, не спугнуть её. Здесь не ищет друзей, ответила блондинка. На вашем месте я бы не стала приезжать сюда одна, тем более я вы женщина. Нарываетесь на неприятности. Я не одна, мёрси кивнула на Тромэна. Он помогает мне. Незнакомка отступила на полшага, только что заметив высокий силуэт шефа полиции, и взглянула на Мёрси. Он не опасен? Нет. А вы чувствуете себя в опасности? Уже нет. Ноги моей здесь не будет. Почему вы уезжаете? спросил Трюман. Не хочу больше работать на него. Она открыла дверцу, швырнув в автомобиль сумку и как можно тише закрыла. Её движения были быстрыми и нервными, как у птицы. На Макдоналда? уточнила Мерси. А чем вы занимались? Готовила, убирала, всё, что нужно по хозяйству. Сначала мне казалось, что Макдоналд нормальный но теперь я сомневаюсь в этом. Он умеет прикидываться честным работягой, но когда его не видят посторонние, становится безжалостным. Он на что угодно пойдёт ради своей цели». Женщина понизила голос и оглянулась. Те, кто переходил ему дорогу, погибали. А он говорит, что ни при чём. «Джошуа Пенс? А те, кого он приводит на ранчо, тоже неприятные люди. Они думают, что я буду для них не только готовить и убирать». Её голос был ровным, но полным злости. Она гордо выпрямилась. «С меня хватит». «Вам есть куда идти?» спросила Мёрси. «Вернусь к сестре. Она советовала мне не соглашаться на эту работу. И оказалась права». Женщина обогнула машину спереди и подошла к водительскому месту. «Вы знаете Кейда Прюита?» Мёрси приблизилась на несколько шагов, не желая так быстро отпускать незнакомку та замерла и обернулась. «А вам он зачем?» «Он и есть тот друг, которого мы ищем». В темноте Мёрси разглядела, как взгляд блондинки перебегает от неё к Трумэну и обратно. «Он напортачил», голос незнакомки дрогнул. Мёрси испугалась, что сейчас она сбежит. «Что это значит?» Килл Патрик почувствовала страх, вспомнив, что, судя по словам Кейда, Джошуа Пенс тоже напортачил. Я собиралась вызвать полицию, когда уеду. Блондинка замерла на месте, словно птица, готовая рвануться в небо. Труман встал рядом с Мёрси. "Зачем? Что с Кейдом?" Женщина сделала полушага в их сторону. Её глаза зияли на бледном лице словно две чёрные дыры, и прошептала: "Они его заперли. Сказали, что он настучал на них ФБР". У Мёрси перехватило дыхание. Все в ярости. Не хочу знать, что они с ним сделают. Но я слышала, что Том Макдональд расправляется с теми, кто встаёт у него на пути. Она кивнула Мёрси. Мне очень жаль вашего друга, но его уже не спасти. Всё, что вы можете, вызвать полицию и надеяться, что они прикатят в такую даль. Он пострадал? спросил Трюман. Живой. Пока. Полиция уже едет. Мёрси продемонстрировала женщине удостоверение. Я из ФБР. Мы ждём подкрепления. Не знаю, радоваться или бояться за вас. Блондинка снова сделала шаг назад, её руки дрожали. "Почему вы боитесь за нас?" спросил Трумэн. "Потому что собравшаяся на ранчо толпа считает копов врагами, и этот юноша не доживёт до утра". Кейт мог видеть только одним глазом, хотя вряд ли зрение так уж необходимо в кромешной тьме. Щикой он чувствовал шершавый деревянный пол. Связанные за спиной руки затекли. Он устал лежать на животе, но по крайней мере, хорошо, что его перестали бить ногами. Темнота помогала, скрывала следы слёз и позволяла трезво оценить самочувствие. Рёбра болели при каждом вдохе. Его вырвало содовой, который он пил по пути на ранчо. Кейт дышал ртом. Разбитый нос покрылся кровавой коркой. Кейл решил, что я её бросил. Сейчас у него проблемы поважнее, но он снова и снова думал о своей девушке, волнуясь о том, что она чувствует. Надо подумать, как отсюда выбраться. Он знал, что живым его не выпустят. Несколько часов назад первым на ранчо его заметил Чип. Кейт припарковался в темноте и как бы ни взначай направился к сараю, стараясь быть незаметным. Он хотел убедиться, что динамит не исчез, а где-то рядом. Каво он никак не ожидал увидеть так это Чипа и его приятеля Роба, которые возились в сарае. При виде появившегося из-за угла Кейда, они удивлённо вытаращились. Привит, притворяясь спокойным, приветствовал их, собираясь выдать какую-нибудь отмазку вроде поиска запасного пояса с инструментами. Но Чип вытащил пистолет. Слова застряли в горле у Кейда при виде уставившегося на него дула. Боишься, умник? Чип охмельнулся. Босс велел всем высматривать, не появишься ли ты. Он чертовски зол на тебя. Не надо было стучать на нас полиции и федералам. Я я не понимаю, о чём ты, заикаясь, пробормотал Кейт, чувствуя, как ледяной страх пронизывает тело. Он медленно поднял руки, молясь, чтобы чип не выстрелил. Мы знаем про твою подружку, продолжал тот. Знаем, что она племянница агентов ФБР, которые на днях докучали нам. Я ничего ей не рассказал. Мне и рассказывать-то нечего. Кейт умоляюще посмотрел на обоих. Палец Чипа лежал на спусковом крючке, а его взгляд был почти безумным. Ему хочется пристрелить меня. Просто ради удовольствия. Расскажешь это боссу? Чип приказал Робу связать руки Кейда за спиной. Они направились к столовой. Чип тыкал ему пистолетом под рёбра. В темноте Кейт не видел под собой дороги и несколько раз спотыкался. Он надеялся, что чип не запнётся и не всадит в него случайно пулю. Они добрались до столовой, где только что закончилось какое-то собрание. Толпа человек в 40, похоже, собиралась расходиться, когда Кейда втолкнули внутрь. Все повернулись к нему. После секундного удивления раздались одобрительные возгласы. Вы его поймали. Пусть этот ублюдок катится в ад. При виде разъярённых лиц и сверкающих злых глаз у парня подкосились ноги. Кейт озадаченно моргал. Ведь это его товарищи по работе, которые его знали, которые зарабатывали на жизнь своими руками и честно трудились изо дня в день, которые одеты так же, как он: рабочие сапоги, куртки. Кейт и подумать не мог, что эти люди отвернутся от него их ненависть и злоба потрясли его до глубины души. Разъярённая толпа. То же самое было и с Джошуа Пенсом. Из-за спин собравшихся к Кейду пробирался Том Макдональд. Парень с надеждой взглянул ему в лицо. Босс не раз говорил ему, как восхищается его трудолюбием. Кейт видел уважение в его глазах. Сейчас он всё уладит. Однако Макдональд был в ярости. Он еле сдерживался, Кейт не мог отвести глаз от босса, протискивающегося сквозь толпу. Другим приходилось отодвигаться, чтобы освободить проход его огромной туши. Макдональд встал напротив Прюита. Все замолчали, нетерпеливо переводя взгляды с тома на Кейда и обратно. Их распирало от скрытой жажды крови. Парень попытался сглотнуть комок, но пересохшее горло не слушалось. Чип и Роб подхватили его под руки и поволокли к предводителю. Пальцы Чипа впились в предплечье. «Интересно, почувствовал ли он выступивший пот?» — подумал Прюит. «Что привело тебя сюда в такой поздний час в свой выходной, Кейт?» Парень не мог вымолвить ни слова. «Шпионишь на ФБР?» Кейт яростно замотал головой. «Нет», — прохрепел он, «я никогда не имел дела с ФБР». Послышался ропот, чушь собачья шарканье сапог, переступание с ноги на ногу. Толпа продолжала буравить его взглядами так, что в черепной коробке стало жарко. Макдональд склонил голову на бок. «Ты рассказал про нас, ФБР. Притворялся, что не знаешь агента, которая была тут на днях, хотя встречаешься с ее племянницей». Ропот усилился. «Тебе удалось одурачить Чипа и Митча. Митч даже заступался за тебя». Кейт заметил брошенный через плечо Тома взгляд Митча, пустой и безразличный. Я никогда не видел её до этого, правда? Парень обратился прямо к Митчу, единственному человеку, которого хотел убедить. Ему вдруг стало очень важно, чтобы Мич знал, он не напрасно подставлял свою шею. Макдональд покачал головой. Слишком поздно. Я разочарован, Кейт. Я так надеялся, что однажды ты примкнёшь к нашему делу. У тебя было большое будущее, а ты позволил какой-то девке водить тебя за член. Рядом с Митчем Кейт заметил Оуэн на Кил Патрика. Его лицо ничего не выражало, руки скрещены на груди. Судя по всему, он зол не меньше остальных. Кто знает, что ты здесь? поинтересовался Том. Я сказал Кейли, что заеду сюда. Обещал приехать к ней к 7. По крайней мере, в его голосе не было страха. Не повезло пропустишь свидание. Ехидно вставил чип. Макдональд поднял руку, и чип умолк. "Не верю", заявил хозяин ранчо. "Ты это только что выдумал". "Проверьте мой телефон", предложил Кейт. "Увидите, что я звонил ей час назад. Надо, чтобы они знали. Меня будут искать". Роб вытащил телефон из его кармана, прижал экран к большому пальцу правой руки Кейда, чтобы разблокировать, и через несколько секунд сообщил Он не врёт. Действительно звонил ей. Макдональд поджал губы, глядя на Приюта. Решим этот вопрос потом. Заприте его в чулане и ноги свяжите. Роб сделал подсечку, и Кейт повалился на пол на левое плечо. От удара перехватило дыхание. Несколько человек придвинулись к нему. Их поношенные сапоги оказались угрожающе близко к лицу. Кейду приподняли ноги. Кто-то достал верёвку и связал лодыжки. Вот тогда его начали бить. Удары сапог по лицу, по груди, по спине. Парень перекатился на бок и попытался спрятать голову в коленях, защищая грудь и живот. Его вырвало содовой. Избиение продолжалось до тех пор, пока Макдональд не приказал остановиться. Кейды приволокли в чулан за кухней и заперли. Он услышал, как Макдональд приказывает кому-то подчистить следы. Парень старался дышать как можно реже и осторожнее, чтобы рёбра перестали посылать импульсы боли в мозг. Он попытался найти в своём положении какие-нибудь плюсы. По крайней мере, я живой. Кейли знает, где я. Но расскажет ли она кому-то? Или просто пойдёт спать, расстроенная, что он пропустил ужин? Поделись Кейт этой информацией с каким-нибудь приятелем. Тоц скорее всего только через неделю вспомнил бы, что давненько ничего не слышал о Кейди. И кажется, полиция начинает поиски только когда пройдут 2 дня с момента пропажи человека. Я живой. Из столовой доносились голоса. Собравшиеся протестовали против каких-то слов Макдональда. Кейт неуклюже подполз ближе к двери и приложил ухо к широкой щели под ней. Да мне плевать, что вы недовольны. Я не могу пристрелить его заявил Макдональд. «Его подружка знает, что он поехал сюда. Как думаете, в кого вцепятся копы, если найдут его труп с дыркой в башке?» Кейт вздрогнул от спокойного тона Макдональда. Том обсуждал, убивать его или нет, с такой лёгкостью, словно речь шла о гнилом кочане капусты. «Знаю, он предал нас», — продолжал хозяин ранчо. «Зря я его нанял. Но нужно было как можно быстрее достроить бараки. Теперь на стройке никаких чужаков». Будем доверять только друг другу и рассчитывать на себя. Как я и хотел с самого начала. Построить всё побыстрее это теперь не главное. Мы сами всё сделаем. Помощь нам не нужна. Больше никаких чужаков. Шея Кейда затекла в неудобной позе, но по сравнению с состоянием прочих частей тела это ерунда. А также по сравнению с поселившимся в животе страхом. Устройте несчастный случай, предложил кто-то из толпы. Другие голоса его поддержали. Эта идея мне нравится, заметил Макдональд. Были выдвинуты предложения об автомобильной аварии, пожаре и случайном выстреле на охоте. Кейт не разобрал всех деталей обсуждения, как лучше его убить, но и так услышал достаточно. Он перекатился на живот и дал шее отдохнуть. Да вы что, спятели? раздался голос. Он же ещё совсем ребёнок. Это меч. Кейду стало легче от того, что среди собравшихся у него есть хоть один друг. Глаза защипало от слёз. Из разбитого носа потекли сопли, которые он осторожно вытер о пол. Судя по последовавшим ропоту и недовольным возгласам, Митч оказался в меньшинстве. «Мы сами решаем свои проблемы», заявил Макдональд. «Не ждём, пока узколобые копы и продажные судьи, живущие на наши налоги, соизволят что-то решить за нас. Этот ребёнок...» предал моё доверие и подверг опасности множество людей за это его следует наказать он сделал паузу тебе не нравится моё решение меч тишина кейт затаил дыхание я только прошу о милосердии ответил меч быть немного снисходительнее том вы сами сказали что у него большой потенциал я согласен что его следует наказать сам напросился Но я считаю, что он не заслуживает смерти. Спасибо, Мич. Вот почему главный здесь я. Я не позволяю, чтобы эмоции мешали принимать разумные решения. Я уже знаю, что с ним сделаю, но учту твою просьбу. Его наказание обсудим позже. До Кейда донёсся одобрительный гул. Он одновременно усмиряет Мича и создаёт у остальных иллюзию, что они могут влиять на его решение. Это не так. Сегодня ночью решим жить ему или умереть.